Сейчас оба сидят в десятом павильоне. Ночью с 29 на 30 мая сего года охранка при содействии कोतвецы и Вицинского арестовала в Чесноцицах четверых молодых людей: Банася Ковальского, Китарского и Квятковского. По дороге из Чесноциц в Островец одна и одна третья версты Их избивали палками. На Секорском порвано платье. Особенно усердно били Котлица и цинский У арестованных найдено 6 бомб, 2 готовые и 4 в разобранном виде. Во всех случаях особенно усердствовали при избиениях и арестах стражники Якимчук, Лукашук и Аксенов, а последнее время Котлица и цинский В Островце нет постоянного начальника арестного дома. Здесь дежурят по очереди стражники, меняясь каждый день. Обязанности постоянных служителей в арестном доме исполняют два стражника, Гера Даян и Карл, фамилия заключенным неизвестна. Станишевский сидит рядом с нами, его привезли три недели тому назад. Несмотря на наши уговоры, он отказывается подать жалобу. За эти несколько месяцев заключения он посидел и полысел Несколько дней тому назад у него были судебный следователь из островца Ржепинский вместе с товарищем Радомского прокурора и мучили его допросом с 12 утра до 9,5 часов вечера. 11 июля. Снова доходит до нас сведения о смертных приговорах. По всей вероятности, сегодня вечером по Восславскому делу, слушавшемуся в течение 10 дней, будет опять вынесено более 10 смертных приговоров. Из 11 приговоров по Люблинскому делу утверждено 5. Две недели тому назад вместе с Вульчинским повесили Слевинского. Конца краю не видно Слевинского мертвым казнью. Мы уже привыкли к такого рода сведениям и продолжаем жить. Мы уже в состоянии охватить всего ужаса, чувствуется только какое-то беспокойство, какая-то тень ложится на душу и безразличие ко всему обладевает человеком все глубже и глубже. Живешь потому, что физические силы еще не стякли и чувствуешь отвращение к себе за такую жизнь. Я столько раз уже писал о радости жизни и ее могуществе, об ясном весеннем дне, о волшебной музыке и песне, мечте о сказочной стране, о стране действительной. Еще сегодня я говорил об этом своему товарищу по камере. Несколько дней тому назад писал об этом товарищу, которому на чужбине в стране прекрасной грустно, пусто и все чуждо. А теперь, когда я пишу эти слова... На мою душу, как зловещий тень падает мысль: ты должен умереть. Это самый лучший выход. Нет. Я буду жить. Не лишу себя жизни. Меня привязывает к ней чувство других людей и моя работа, а может быть, и тоска, и надежда, что возвратится время песни. Надежда бессознательной надежды, которую тоска старается внушить. Во время казни ведется теперь подробный протокол. Как вел себя обреченный, записываются его слова, отмечаются стоны и предсмертные хрипения. Делается это с научной целью. 16 июля. Привлеченных по Люблинскому делу судили и казнили не здесь, а в Люблине. По Блотловскому делу шесть лиселев. Колонн уехал, Утгов заменил всем виселицу каторгой. Рогов оставил следующее письмо. Дорогие товарищи, осталось всего несколько часов ожидания смерти среди дум и воспоминаний о прошлом. Еще столь недалеком для меня, так же, как еще вчера была у меня надежда на возвращение к вам, на вступление снова в ваши ряды. Теперь я хочу эти последние минуты тоже отдать вам, вам и делу, которому я посвятил всю свою жизнь. Я боролся так, как умел, распространяя живое слово и работал как только мог. Товарищи, я осужден за дела чуждые мне, за дела противникам, которых я был, в которых я не принимал ни малейшего участия. Рогов был осужден за то, что он якобы принимал участие в террористическом акте. Примечание редакции. Но какое до этого дело правительству, палачей и вешателей? Случилось то, что уже повторялось не раз. То, что встречается на каждом шагу в государственной жизни современной России. преступление преступления и преступления. А жертвой этих преступлений является пролетариат и самые сознательные его суммы настоящий момент, момент застоя в нашем движении. И в этот момент я хочу сказать вам несколько слов со своей теперешней трибуны из камеры смертников. За работу, товарищи, пора, давно пора. Пусть совершаемое теперь преступление побудет вас усилить борьбу, которая не может прекратиться. Товарищи, все вы, отдыхающие после продолжительного и тяжелого труда, за границей и на родине, неужели вы и теперь будете оставаться пассивными? Нет. С этой верой я сойду в братскую могилу у крепостного вала. С горячей верой в наше будущее, с верой в нашу победу с возгласом, да здравствует революция, да здравствует социализм. Прощайте все-все. Только это он и оставил. А в книжке я прочитал его подпись. «Герж Рогов. В минуты предсмертной муки». Убили невиновного. Фактически Козелкин совершил обычное для него убийство. Дважды опрошенный с колонном, Он всякий раз отвечал, что у суда не было ни малейшего сомнения относительно виновности Рогова. В павильоне теперь настроение тихое, грустное, мертвое. Не слышно, как это раньше бывало, песен, нет прежней оживленной переписки. Мы не знаем даже, кто сидит в этом же коридоре. И люди другие, многих увезли, есть новые... А старые успокоились, присмирели, не колотят в двери. Заключенная Гликсон в нашем коридоре почти не выходит на прогулку. Жандармы все еще запуганы. Они уже теперь совершенно не разговаривают с нами, боятся даже взглянуть на нас дружелюбно, чтобы мы не заговорили с ними. Ищут писем. Лучшие из них, когда находят сами, их уничтожают. Худшие — более трусливые. Передают в канцелярию. Они и нас боятся, так как знают, что здесь сидят и шпионы. Боятся также, что мы упомянем о них в письмах, и что письмо может быть перехвачено. Один из них, который раньше сам заговаривал и просил с ним поговорить, вел меня однажды с прогулки в канцелярию. Я попрощался с товарищами по прогулке и пошел, размахивая шляпой. Он вознегодовал на меня за это. А когда я ему что-то ответил, он пригрозил, что прикажет солдату ударить меня прикладом. Возмущенный этим, встретив начальника, я, находясь под первым впечатлением происшедшего, пожаловался. Жандарм словно одурел я оправдываясь перед начальником, все твердил. Нельзя раскланиваться, нельзя раскланиваться. О нем раньше говорили другие жандармы, что он не злой, но глупый. Жандармов за всякий пустяк наказывает карцером или заставляет по два часа, вытянувшись, стоять в канцелярии с обнаженной шашкой в руке. Я однажды видел, как стояли рядом два жандарма, вытянувшись в струнку, на полшага от стены и под угрозой большого наказания не смели ни опереться, ни отдохнуть и лишь переступали с ноги на ногу. В глазах одного я заметил блеск ненависти, в глазах другого — Мертвящий животный страх. Да, тихо у нас и грустно. Только в окно откуда-то с той стороны крепостного вала долетают до нас звуки отдельных выстрелов и залпов. Это солдаты упражняются в стрельбе из винтовок и орудий. И лишь накануне праздников и в празднике слышна военная музыка. Только на прогулке мы немного оживляемся. Мы с Варданем уже третий месяц сидим вдвоем, нам обоим неплохо вместе. И тем не менее, по временам что-то мутит и толкает сказать друг другу колкость. Сделать что-нибудь назло, хотя мы и жили с друг с другом. По временам какое-нибудь слово, какая-нибудь шутка или хождение по камере, а то и само присутствие другого ужасно нервирует. И тогда какое-нибудь злое слово вдруг всплывает и готово сорваться. У нас еще хватает сил удержать его, не позволить ему появляться на свет, и мы подавляем его в зародыши. Быть может, помогает нам то, что мы не навязываемся друг другу, что каждый из нас может жить самим собой и не наблюдать за другим, и что мы часто не чувствуем присутствия друг друга Тяжело то, что в данное время судьба наша не одинакова. Моя более легкая, есть надежда скорого освобождения, а у Варданя в перспективе каторга и продолжительное заключение, и он не может примириться с этим. Он при этом одинок, извне он ничего не получает, а это тяжело. Товарищи, помните о заключенных. Каждое проявление внимания... Это луч солнца и надежда на воскресенье из мертвых. 17 июля. Оказывается, что Марчевская не принимала никакого участия в покушении на Скалона. Когда она сидела совчарик она узнала подробности этого покушения и ложно созналась в участии в нем, желая, чтобы ее считали крупной революционеркой. Она не опасалась попасть за это на виселицу, так как за ней числилось много бандитских дел, по которым ей нельзя было избавиться от веревки. Мы узнали об этом из бесспорно достоверного источника. Она прекрасно играла свою роль, и это ей полностью удавалось. Бесспорной правдой оказалось и то, что она провалила освободивших ее членов организации в Прушкове. Здесь она заключённую Гликсон, с которой некоторое время сидела вместе выдала по какому-то делу на воле по статье 279 за налёты и экссы, а также внесла, что Гликсон агитировала здесь жандармов. Экссы экспроприации казённых денег. Помечание редакции. Она выдала также жандарма, якобы оказывавшего услуги заключённым. 20 июля. Прощальное письмо Пекарского Рыдза, казненного 4 июля. Тяжело расставаться с жизнью, когда чувствуешь, что есть еще силы, чтобы служить делу. Но если я на лотерее жизни уже вынул такой билет, я согласен. Ведь столько людей погибло ради нашего дела в этой борьбе. Никаких претензий... Ни за что и никому я не имею. Пойду с верой, что когда-нибудь в нашей стране станет светлее, и тогда дух мой будет витать в обрадованных сердцах наших братьев. Прощайте все. Искренне желаю вам успеха в борьбе, победы. Будьте счастливы. 23 июля. Один из заключенных, рабочий, сидящий здесь около года, пишет мне, между прочим. Сознаюсь вам, что после работы и после пережитого на свободе, мне кажется, что только здесь я дышу полной грудью, я чувствую себя счастливым, что у меня есть возможность собраться с мыслями и углубить необходимые знания, которые я черпаю здесь и с Меня это так занимает, что день кажется коротким, И если бы не забота о семье, я бы с большим удовольствием просидел еще долго. Желая возвестить то, чем нельзя было воспользоваться на воле, мы ложимся ежедневно очень поздно. Когда уже начинает расцветать, а встаем в семь часов утра. И тот день кажется нам слишком коротким для беседы и раздумья о тошном. Хочу привести здесь отрывки из последних писем Монтвелла Нерецкого к одному из заключенных, приговоренного 5 октября в смертной казни за нападение у станции Лапы и повешенного в ночь с 8 на 9. 3 .10 1908 года. Дело мое во вторник. Судить будет Плонсон, обвинять Абдулов. Я чувствую себя, как после помазания святым елеем. Четвертого десятого. Мое дело вовсе не так уж скверно. Вам это может показаться странным, но я утверждаю, что если бы меня даже повесили, то хотя в настоящее время всякая казнь вызывает отвращение, все-таки петля, накинутая на мою шею, имела бы свое очень большое положительное значение. В том, что я пишу, нет ни капли самомнения. Я смотрю на это так объективно, как будто бы речь шла не обо мне, а о каком-то третьем лице. В нашем обществе есть много людей, которые говорят, что члены боевого отдела толкают других под пули и на виселицу, а сами прячутся за чужие спины и живут как магнаты-расточители. Этим доводом пользуется охранка, когда убеждает арестованных сделаться предателями Меня русское правительство признало членом боевого отдела. Повесив меня, охранники не могли бы уже так говорить. Я в очень хорошем настроении и чувствую себя немного лучше и в смысле здоровья. К своему делу отношусь так, как будто бы оно меня не касалось. Смотрю на все с точки зрения революционера. 6 10 Сегодня присудили меня к петле, только разве на основании речи прокурора. Завтра вечером приговор войдет в законную силу. А дня через два-три буду уже там, куда пошло столько наших. В последнюю минуту я буду молчать, потому что не люблю криков. Но если бы у меня и вырвался какой-либо возглас, то только «Да здравствует независимая Польша!» Идея независимости всегда была и осталась моей руководящей мыслью. Ну, товарищи, будьте здоровы. Седьмого-десятого. Приговор, наверное, не будет отменен, так как они решили меня казнить. Прокурор закончил свою речь словами. Приговор уже готов, вам надо только его подписать. Прилагаемый крестик посылаю вам не на память, а как дорогую вещь, которую может иметь даже каторжник, и которую он легко может обратить в деньги. Поэтому он вам может пригодиться. Мне он уже не нужен. Прощайте. 25 июля. В двух камерах, насколько мне известно, у Шапиро и Жешатарского открыли окна. Господин начальник был в хорошем настроении они представили ему необходимость открыть окна, и он согласился, взяв с них обещание, не злоупотреблять. На следующий день открыли окна у Жашатарского и по ошибке у Марчевской, а не у Шапира, ее соседа. Шапира заявил об этом, и на другой день окно у Марчевской опять забили гвоздями, а у Шапира открыли. В других камерах, которые выходят во двор, где происходит прогулка, все окна закрыты. Об окнах в камерах на других коридорах я не знаю, но сомневаюсь, чтобы они были открыты. Два месяца тому назад я просил начальника открыть окно. Он сказал, что в таком случае пришлось бы открыть окна у всех. Я ответил, что это правильно, и что все согласятся дать обещание не злоупотреблять. Он сказал, что не может этого сделать. Разве же тем он понимает, какое значение имеет открытые окна. Он сам говорил, что Аветьистянц был силачом, когда его привели сюда и делал гимнастику с тяжелыми гирями, которые другие поднимали с большим трудом. Четыре дня тому назад зашел к нам дежурный и спросил: "Согласны ли мы сидеть втроем с товарищем вышедшим из больницы и желающим сидеть вместе?" С Варданем. Мы согласились и просили его узнать у начальника, не разрешит ли он открыть у нас окно. Но этого товарища к нам не привели, а посадили в одной камере с умалишенным, а окна у нас продолжают оставаться заколоченными. Вчера мы узнали, что дело Мостовского, а как говорят и Варданя, по обвинению в убийстве прекращено. Вардань относится к этому с недоверием, беспокоится и обращается письменно к начальнику. «Не откажите уведомить меня» и тому подобное. Московский и Вардань обвинялись в убийстве провокатора, примечание редакции. А ведь начальник неплохой человек, любит поговорить и побалагурить с заключенными, и неплохо обращается с ними, допускает и некоторые льготы. Но многим уже боком выходит его доброта. Вот уже неделя, как в Ардене перевели на ухудшенное питание на том основании, что он обвиняется в убийстве. То, что он обвиняется и по параграфу 102-му в принадлежности к партии, примечания редакции, это не в счет. Еды так мало, что человек всегда голоден, если у него нет денег. Кормят немного лучше, чем, например, в Павиаке, но дают значительно меньше. Для тех, у которых мало денег или их вовсе нет, это прямо ужасно. Ничем нельзя отогнать мысль о голоде. Заключенные по большей части целыми днями лежат сонные, раздраженные, склонны к ссорам. Мучаются ужасно. А наши вахмистры греют на этом руки. Прежний вахмистер – неплохой человек, не раз проявлявший заботливость о заключенных. Все же, по слухам, за шесть лет службы успел скопить около десяти тысяч рублей. Теперешний вахмистер зимой спекулировал на угле, топил раз в два дня, а то и реже. Теперь спекулирует на молоке. Курьезная история произошла с одним заключенным – Жишатарским. Он покупал молоко на свои деньги. Оно оказалось разбавленным водой. Он вызвал интенданта. Интендант сказал, что молоко от коровы, принадлежащее Вахмистру. Пришел Вахмистр, обещал доставлять лучшее молоко, если об этом инциденте никому из нас не станет известно. Интендант-старичок уже давно на этом посту. Говорят о нем, что он хороший отзывчивый человек но это не мешает ему наживаться на нашем питании и хватать где только можно. Офицер Калинин высчитал, что на каждом из получающих улучшенную пищу он зарабатывает до 11 копеек. Калинину, как бывшему хозяину в своей батарее, цены известны. У нас в камере в течение нескольких дней тишина. Мы почти не разговариваем. Мой сожитель страдает ужасно. Очевидно, я начинаю его раздражать, и он чувствует потребность в перемене. Он все ожидает разбора дела и конца. 8 августа. Три месяца тому назад, 8 мая, судебной палате мне вынесен приговор в окончательной форме. 9 июня приговор отправлен царю на утверждение, и только на днях он прислан обратно из Петербурга. Возможно, что меня вышлют только через месяц. Во всяком случае, я уже скоро распрощаюсь с десятым павильоном. 16 месяцев я провел здесь, и теперь мне кажется странным, что я должен уехать отсюда. Или вернее, что меня увезут отсюда, из этого ужасного и печального дома. Сибирь, куда меня сошлют, представляется мне страной свободы, сказочным сном, желанной мечтой. Наряду с этим во мне рождается тревога. Я уйду, а эта ужасная жизнь здесь будет продолжаться по-прежнему. Странно это и непонятно. Не ужас этого мрачного дома приколывает к нему, а чувство по отношению к товарищам, друзьям, незнакомым соседям, чужим и все же близким. Здесь мы почувствовали и осознали, как необходим человек человеку. Чем является человек для человека? Здесь мы научились любить не только женщину и не стыдиться своих чувств и своего желания дать людям счастье. И я думаю, что если есть так много предателей, то не потому ли, что у них не было друзей, что они были одиноки, что у них не было никого, кто прижал бы их к себе и приласкал. Думается мне, что отношения между людьми сложны то, вопреки тому, что оно является врожденной потребностью человека, стало привилегией только избранных. И если мы здесь тоскуем по цветам, то здесь же мы научились любить людей, как любим цветы. Именно здесь, где нет отчаянной борьбы за кусок хлеба, здесь Дев всплывает на поверхность то, что там, по необходимости, было скрыто в глубине человеческой души. И поэтому мы любим это место нашей казни. Ибо здесь мы уяснили себе, что борьба, которая нас сюда привела, является также борьбой и за наше личное счастье, за освобождение от навязанного нам насилия от тяготеющих над нами цепей.